Глава двадцать первая. «Кто это слышал и что там говорили?» — спросил я. Катерина Громова смутилась, будто не хотела рассказывать. Потом глубоко вздохнула и решилась. «Это он!» — она посмотрела через мое плечо. Я медленно повернулся. За алтарем предка никто не прятался. Да и негде там было особо спрятаться, разве что за той большой каменной вазой, в которой рос подсохший куст. Но Громова явно говорила про кое-кого другого. Никто не прятался, он стоял у всех на виду. Свеча предка ярко светилась, а огонёк почти красный вытянулся в нашу сторону, сначала ко мне, потом к ней. Я подошёл к свече и взял её в руки. Каменная свеча гладкая и тёплая. Огонёк снова потянулся на меня, потом к ней, будто живущий в свече дух хотел с нами поздороваться. "Это он?" спросил я. Громово кивнуло. «Знаешь, — сказал я и посмотрел на нее через огонек свечи. Я бы покрутил пальцем у виска, если бы тогда не видел то, то, что находится с той стороны, ту темноту. Но со мной они не говорили. Болтают только с тобой?» Снова кивок. «Слышишь их, как твой прапрадед, первый император?» Я поставил свечу на место. Огонек начал колебаться под усилившимся ветром. Я слышал легенды, что он якобы говорил с духами предков, а ещё, что якобы он сам был духом, пока его не призвали в мир живых для мести. Но это уж точно выдумка. Не знаю насчёт него, сказала Катерина. Но вот он, она показала на свечу. Он слышал разговор. Она прошла мимо меня к алтарю. От девушки пахло духами, не очень дорогими, но аромат лёгкий и невъедливый. Она упоминала, что слышала в детстве голос из свечи. И тогда в Риге, когда смотрела на духа предка, стоящего внутри кабины, я ждал, когда она продолжит. Двое в темноте, один в шляпе и в чёрном пальто, второго он не видел. Он стоял за тем деревом. Они были здесь, она говорила медленно с паузами, будто и правда слушала, а потом передавала мне. Говорили о тебе, о новом студенте Загорском. Они думают, что ты внебрачный сын императора Громова. Но так много кто думает, я усмехнулся. Они хотят, чтобы ты что-то сделал для них и говорят, что ты обязательно выполнишь их требования, и они хотят заставить тебя это сделать, и скоро придумают, как именно. Никакой конкретики, натравить на этот след радича, передам ему, но общими словами и намёками. Нечего ему знать, что умеет его будущая хозяйка. Хотя вряд ли он что-то откопает. Просто два человека разговаривали ночью обо мне и даже не о Громовой. Это мог быть кто угодно. Громова замолчала, сжимая свой амулет, и смотрела на меня с немного беззащитным взглядом, призывая меч, который был у её предка, говорить с духами, если не придуривается. Что-то это мысль натолкнула меня на другую. чтобы немного обезопаситься в будущем. Придём сюда завтра утром, сказал я. И послушаем, может, дух услышит что-то ещё. И ещё одна вещь. Думаю, тебе пора это узнать. Видишь, вон то здание? Заброшенный зал для спортивных занятий. Приходи туда вечером, как совсем закончим. Есть пара вещей, которые тебе нужно изучить. Каких ещё вещей? Она нахмурилась, взгляд снова стал колючим. те, которые связаны с тем, во что нас хотели превратить. Тебе это пригодится для защиты и для атаки. Да и самому надо это повторить. Я пошёл в общежитие, оставив её одну возле алтаря. Раз уж вернулся, скоро придётся возобновить ночные патрули возле её общежития. Зато хоть ото всюду убрали листву, так что растяжку не спрячут. Правда, в ближайшей неделе пойдёт снег. Пока гулял, хотел немного привести мысли в порядок. Впервые за несколько дней остался один. Сегодня пасмурно. Вот-вот должен был пойти дождь, но мне хорошо думалось в такую погоду. Заговорщики бьют в меня. Про громово узнал только предатель из гвардии, и пока нет никаких признаков того, что знает кто-то ещё. Но нападки усиливались. Случай с нападением на Ригу это подтверждал, хотя всё ещё неясные мотивы. Хоть меня и дислокацию Но если покушение продолжится, придётся так сделать и уехать из академии. Надо спросить ради ча здоровья императора, сколько продержится старик. Когда император умрёт, остальным придётся открыться, чтобы заявить свои притязания. Осталось только дожить до чужой смерти. Роман, вот и вы. Мы вас искали сегодня. Я уже дошёл до кладбища наблюдателей в парке. И шёл мимо белого каменного памятника небожителю Валлеросу, пузатому бородачу из тех самых восьми, что прибыли с Таргином Великим. Мне кричали из беседки, в которой я когда-то часто любил сидеть. В ней сидели двое, знал обоих, пошёл ближе. Роман, рад вас видеть. Первый Алексей Варга, второй его младший брат Ян. Алексей чем-то доволен, Ян напротив очень смурной. Он поднял воротник куртки, забросил ногу на ногу и что-то черкал в маленькой записной книжке карандашом. Порезанные пальцы правой руки мешали ему, но он не сдавался. — Братья Варга, я подошел к беседке. — Какая встреча! — Роман, в первую очередь... — Алексей откашлялся. — Я уже был в госпитале и выразил нашему другу Марку Зимину свою благодарность, а теперь выражаю благодарность вам. Он обхватил мою руку двумя ладонями. «Я бы с ума сошел, если бы с нашим Яноком что-то случилось». Сам Ян по-прежнему молчал, только убрал записную книжку и карандаш в карман. «Такое вероломное нападение!» «Знаете, Роман, когда я вступлю в наследование и стану наблюдателем ограни, я верну вам этот долг. Обращайтесь в любое время. Запомню». Я кивнул. «И еще хотел принести искренние извинения», — продолжил он, — «за тот случай на соревнованиях. Это не было злым умыслом, но мы сделали все возможное, чтобы это исправить. Можете даже проверить, мы помогали с ремонтом, и могу заверить, что во время больших игр это будет максимально честное соревнование». «Надеюсь», — также немногословно сказал я, — «честное соревнование с ним». «Ну, а мне пора бежать», — Алексей выскочил из беседки. «Янок, не забудь, что я сказал». «Угу», — промычал Ян и убрал руки в карманы. Я плюхнулся на скамейку рядом с ним. Старший брат казался слишком хитрым и продуманным. С младшим найти общий язык куда проще. Хотя бы потому, что я уже дважды видел его в серьезном бою и оба раза показал себя достойно. Вот его бы в наблюдателе, а не старшего. «Не дали поспать?» — спросил я. Просто хотел посидеть, мрачно сказал он в тишине, и подумать. Ладно, пусть сидит, пойду сам думать дальше. Я начал подниматься. Да я просто сказал, торопливо произнёс Ян, будто извиняясь. Прозвучало будто прогнал: "Сиди, тебя же самого сюда заманили". Ян выдохнул, разговаривал с братом, но наобещал отомстить клайдерам за то, что схватили нас. Вот только кому? Главного ты убил? Клайдеров мы неплохо проредили. Я сбросился с скамейки высохший жёлтый листок. Так что мстить некому. Ага. Плёша получил патент и диплом. Ян выдохнул облачко пара. Через несколько месяцев он отправится в Агранию, не будет править сам без регента. Уже в голове сразу продолжился старый план. Если Варга закрепится в новом положении, возвращать долг ему придётся раньше. «Когда случится большая проблема, это пригодится». «Да, торопится. А я пока буду его наследником. Неужели из-за этого они искали меня и хотели убить?» «Может быть. Я поднялся. Теперь уже неважно. Мы уже их прикончили». Он пожал плечами и дернулся, будто замерз. «Пошли», — позвал я. «Посмотрим, что они там сделали с нашим старым Гербертом, пока нас не было. Надеюсь, хуже не стало». Ян неохотно поднялся и пошел следом. Настроение у него еще мрачнее, чем погода. Кажется, понимаю, что у него на уме. Сам был таким же. Видел остальных? Мы пошли через парк, тем же самым маршрутом, что и в мой первый день в академии. Нет, не хочу. Он закутался в куртку еще плотнее, когда ветер дунул сильнее. У наших на уме одни шуточки и подготовка к играм. А эти шагоходы совсем не для игр, только для войны». Он вытащил порезанную руку и попытался сжать пальцы. Не слушались. «Верно. Опасное оружие, хоть и старое. Но, как сегодня говорил Марк, раз сел за рычаги, то это на всю жизнь. Мы перешли через мостик. Ну, а ты неплохо себя показал, Ян. Всего второй полноценный бой, а ведешь себя, как ветеран. Выполняешь все четко и быстро. Но я... А еще не забывай... Что мы прикончили старика Клайдера и его наследника. Ты сам видел какие это люди, мразь и ублюдки, готовы убивать без вооруженных, а ещё дали приказ стрелять по порту, где в основном были гражданские. Так что это была расплата, в том числе за твоего друга. Как говорят у нас в Огране, возмездие приходит с севера. Старая фраза, почти девиз не только для большинства кланов северной страны, но даже знатных домов. «Вот оно и пришло за ними», — продолжил я. «Так что им конец, а для тебя все только начинается. И не время думать о тех кусках мяса, потому что людьми деда Клайдера с его подопечными считать сложно. Считай, что раз они сдохли, то уже не убьют никого. Спас чужие жизни, причем солдат из твоего дома, которые с ними воюют». «Наверное», — Ян подул на пальцы. «Эти дни все было слишком сумбурно». Как в тумане с тех пор, как взяли в плен, а мы там даже вырвались и победили. Экипаж боевой риги сработал как нужно. Отчеканил я, будто собирался вручить ему медаль. Каждый действовал по своим ролям, и каждый вложился в общую победу. Ты тоже ударил быстро и решительно. Уверен, что тот здоровяк с ножом прикончил многих, а ты его и спас этим остальных, кто не смог бы с ним сладить. Да тебе мне далеко. Ты вообще там устроил такое? Лицо у него чуть просияло. У меня другая ситуация. Я должен отвечать не только за себя, а за весь отряд. Но у нас вышло, так и надо действовать, Ян, быстро и решительно. А сейчас надо проверить, что получилось у наших, пока мы веселились на юге. Они ждут нас, а тебя в особенности. Да, нас уже ждали возле ремонтного ангара, несмотря на начавшееся дождь. «Смотрите-ка, кто вылез из могилы!» — воскликнул Валентин. «А я уж думал, ты, герой сражения, загордился и не хочешь больше с нами общаться». «Просто устал», — сказал Ян спокойным голосом. «Бледный, как покойник». Валентин похлопал товарища по плечу. «А вид такой! Ты что, опять свои мрачные стишки писал?» «Да иди ты!» — возмутился Варга. Надоел ты с ними. Я написал всего один, когда мне было 12, и то не до конца. А ты до сих пор попрекаешь этим. А я до сих пор помню, как там начиналось: "Во мраке, тьмы, иди ты в задницу", беззлобно сказал я и отпихнул назоелева шутника. "Вальда, отстань-то от него уже". К нам подошла Мария, держа в руках свёрток. "Янок, вот, попробуй. Пекла твои любимые. Попробуй. Катерина, а ты уже пробовала? Они ещё тёплые". Да, спасибо, очень вкусно, отозвалась Громова. Даже она пришла к ангару, хотя и стояла в сторонке, недалеко от Аниты, нашего стесняющегося снабженца. Ян увидел её и торопливо уткнулся в свои записи, будто вспомнил, что там было записано что-то очень важное. Чего ты там опять рисуешь? докопался Валентин. Кладбище свои, Валь, ещё раз и получишь по морде. Валь, отстань уже от него, сказал я. Да всё, молчу, молчу. А теперь показывайте, что там у вас. Марк пока отлёживается. Я первый пилот вместо него. Поставили броню и пушки, радостным голосом воскликнула Мария. Только директор запретил нам их проверять, пока вы не вернётесь. А брат Янака помогал поставить на место руку и поменяли рукава пневмомагистрали, добавил Валентин. Сам делал. Смотри, как поменялся старый Герберт, пока вас не было. Главный калибр еще не смонтирован, силами крана и всего двух студентов этого не сделать, но вспомогательное и 100-мм орудие на месте и пара автопушек тоже. Есть направляющие для ракет, но осталось поставить гнезда для преисподних в плечи. Я тщательно осмотрел, как крепится орудие, как работает механика, заряжание, как отремонтировали руку. Потом долго копался в электрокамере, наконец вышел наружу. «Вы молодцы. Я вами горжусь. Всеми вами». Мария и Валентин заулыбались до ушей. Даже они-то, так и не сказавшие сегодня ни единого слова, просветлело. «Но», — я помотал головой, — «сейчас будем все переделывать. Все неправильно». «В смысле?» — удивилась Мария. «Вообще все?» «Ну не, не все. Вот эта бронеплита над блоком охлаждения закреплена правильно, и вот тот рукав правильно надет». И всё. Остальное надо разбирать и ставить заново. Начинаем с обеда. Грамотная логистика залог победы. В этом я не раз убеждался на собственном опыте и этому учил всех, кто был готов слушать. У нас она была грамотная. В нашей части ангара уже стояло несколько ящиков запчастей. Почти все новые, риги почти не выпускают, но запчасти производят до сих пор. Была даже свеча духа предка. правда без самого духа, потому что не горело. Её забрал себе Ян для домашнего святилища. Запчестей столько, хоть собирай ещё одну ригу, был бы движок и корпус. Стесняющаяся Анита, девочка-снабженец, от которой я едва слышал десяток слов за всё время, оказалась незаменимым специалистом. Ящиков куча, всё рассортировано, Электроника разложена по картонным коробочкам, на которых написаны названия, металлические детали смазаны маслом, провода аккуратно смотаны. Только этот всего один. Анита показала на толстый двухметровый армированный рукав. Вы просили три, но больше не было. Голос дрожал так, будто она боялась, что я начну орать. Я взял тяжёлый рукав и с трудом свернул. Надо бы ещё два, сказал я. Извините, девушка опустила голову. Да не расстраивайся ты, чем-нибудь заменим. Я показал рукав остальным. Валь, сходи в другой класс. Попроси, может, есть у кого запасной. Только обязательно армированный, обычный разорвёт, там давление сильное. Остальные тоже поищите. Без этих рукавов не сможем стрелять. Я спрошу в классе Антона Коса, сказала Мария. Может, у них есть? «Схожу к брату». Ян вылез из ноги Риги и отряхнул куртку. «Должно быть у него». Мария и Ян вернулись с пустыми руками, а Валентин вообще куда-то пропал. В ремонтном ангаре без его шуточек стало совсем уж тихо, зато спокойно. Во второй половине дня приковылял Марк и сразу спрятался за шкафами. «Только не говорите им, что меня видели», — прошепел он и с трудом уселся в старое кресло. «Я там со скуки сдохну». Я висел на самодельном подъемнике из ремней и цепей над боевой платформой, а Ян то поднимал меня, то опускал. Надо поставить хотя бы один рукав и потом что-то думать с остальными. «Янок», — позвал Марк, — «а расскажи про эти игры. В госпитале только про них и разговоров». «Всем они так важны», — пожаловался Ян. По лицу у него крупными каплями катился пот, но ремни он держал крепко, причем только левой рукой. Расскажи подробнее. Я насадил рукав на торчащую трубу и чуть пониже теперь закреплю. Мне от этих игр не было ни жарко, ни холодно, но раз уж я играл роль тайного сына императора, чтобы прикрыть цель, то будет странно, если я не буду участвовать. По правде меня интересовали только соревнования на ригах, а не всё остальное. Отыграться за тот случай, когда мы проиграли с братом, ещё очень давно. и проверить шагоход в условиях близких к боевым, чтобы было возможность исправить что-то перед большой проблемой. Потом будет поздно. Если будем участвовать, начал размышлять Ян. Нам не хватит людей для всех игр. Но если победим в нескольких дисциплинах, получим кубок, не говоря уж об остальных призах. Их там обещается много. Повыше, скомандовал я. "Водёт троеборье", продолжал он, приподняв меня. Завести шагоход в аварийном режиме, отстрелять по мишеням и первым добраться до нужного места. Но это на время, без общего соревнования. Толкаться не надо. За каждое действие дают очки. Что ещё? спросил Марк, наблюдая за нами. А вот в финале тактическое маневрирование, за него дадут больше баллов. Но там и цели сложнее, и будут другие риги. Но даже если мы победим в этих двух соревнованиях, нам не хватит всего нескольких баллов. надо будет потом посчитать пониже. Но ещё есть одно правило: если участвуешь в одной дисциплине, то есть ограничение на участие в следующих. Первый пилот в троеборье не сможет быть первым пилотом в финальной гонке, только вторым или канониром. А какие ещё есть соревнования? Я вытер лоб и достал ключ, чуть не выронив его на землю. Спортивные, но нам не хватит людей. Только попадём в 1-2, я поищу список и покажу. Так, Марк, осторожно, кто-то идёт. Раненый пригнулся за шкафом, но это ложная тревога. Пришёл Валентин, держа в руке мешок с чем-то тяжёлым, с лицом весёлого близнеца что-то не так, слишком уж мрачный. Да это и не он. Ян, Роман, грустным голосом сказал вошедший и зевнул. Как успехи? Мы его брата не видели. Павел, удивился Ян. Не видел тебя, отцо. Валентин ушёл недавно. А ты, Близнец громко фыркнул, выронил мешок и расхохотался, держась за живот. Ты тоже купился. Валентин вытер набежавшую из глаза слезу. Придки, да я сегодня в ударе. Всего-то сделал вид, будто сожрал лимон, и весь день слушал твои шутки про кладбище янок. А потом нагло пришёл в класс Келвина, пока мой брат тужился в сортире и пополнил наши запасы у всех на виду, никто ничего не понял. Он достал из мешка длинный армированный рукав. Подойдёт, Марк осматрел его. Отлично, лучше старого. Давайте помогу, Валентин повесил рукав на плечо и начал забираться на ригу. О чём вы, кстати, говорили? На какое ещё соревнование записаться? ответил Ян. "Ого, ты никак решился? Рома, Марк, нам надо записываться на рукопашные бои". Валентин добрался до верха и подол мне рукав. "Янок же у нас борцун, все в Арга борцы. Вот и надо ему туда записаться. У меня палец порезанный, да заживут. В плечах уже кололо от усталости, но мы поставили и новый рукав. Потом надо будет прикрыть сверху листом брони, чтобы не пробило осколком или пулей". Ян, спускай меня. Едва я оказался на твёрдой земле, как в ангар вбежал Артур, наш преподаватель. Вид у него такой, будто его преследовали. Мокрые волосы на голове стояли дыбом, усы торччились, а сам учитель тяжело дышал. "Успел", сказал он и бросил на пол серый мешок с чем-то тяжёлым внутри. "Артур, что-то случилось?" спросил я. "Сейчас расскажу. Воды по мне, ребята, пожалуйста. Артур устало опустился на стул рядом с Марком. Аян подал учителю фляжку с водой. Артур не отрывался от неё, пока не выпил всё до дна. "Спасибо, Янок. А тебе уже можно уходить из больницы?" спросил он у Марка, который полулежал на старом кресле. "Вообще-то нет, рискуешь. Короче, дело вот в чём. Слышал, как вы говорили про рукав на пне в Мамагистраль?" Артур выдохнул и вытер лоб. Зашёл в одно место к старому Тибалю. нашему интенданту. Ну и выпили немного. Ну я-то не пил, сами знаете, не пьющий же. Чуть-чуть только всего одну бутылочку. Он широко улыбнулся, а Ян громко засмеялся через пару секунд в одиночестве. Фух, лет 30 так не бегал. Артур выдохнул окутов нас запахом перегара. Выпили мы немножко, а у старого Тибаля после войны мочевой не держат. Он побежал в сортир, а я Он впнул пустой мешок, из которого Валентин только что достал третий рукав. Как я, ребята, всё для своего самого любимого класса даже готов пойти на такое. Но если что, то вы меня не видели сегодня после занятий. Снова провозились до вечера. После короткого ужина, где кормили варёной курицей, и все разошлись делать домашку и отдыхать. Но у меня оставалось ещё одно дело. Громова ждала меня у фонаря рядом с тем залом, про который я говорил. "Никто не поставит на нас ловушку", спросила она. "Главное свети под ноги. Идём". Я пошёл первым, включая свой фонарик. Тренировочный зал обычно был заперт, но я взял ключ в охране ещё с вечера, пока они не видели. Внутри холодно, зал не отапливался, даже никаких батарей не было. Тут давно не занимались. Скамйки и спортинвентарь были сброшены в кучу, но меня интересовал дальний зал, где когда-то был бассейн. Воды здесь давно нет, плитка давно высохла и растрескалась, на дне лежал мусор, но зато нет ничего деревянного. Что удобно, в этом зале не было окон, но ещё горел свет. Я включил лампочку, которая тускло осветила помещение. "Ну вот, мы пришли", сказал огромный озераясь по сторонам. Если честно, мне даже было интересно зачем? Просто поговорить, но ну, здесь такое эхо, что поговорить можем и потом. Я расстегнул рукава куртки, сейчас важно другое. Случиться может разное, и к этому лучше подготовиться заранее. Они пытались сделать из нас оружие, а теперь молят, чтобы мы их спасли. Но мы умеем призывать не только клинки и цепи. Можем делать и много чего ещё. А что именно Спросила она: "Я не знал, что умеет она". Силы каждого из небожителей отличались, каждый умел призывать какое-то оружие, но было что-то и другое. "Вот это ты мне сейчас и покажешь", сказал я и сжал кулак. Его начало нагревать, будто я сунул его в костёр. В ней посыпались красные искры, которые тухли на плитке, но долго я держать не собирался. Вытянул руку и растопырил пальцы. Огонь будто пролился вниз и потух, но пальцы ещё зудели. Лампочка под потолком несколько раз моргнула. "Я так не умею", Катерина ступила на шаг. "Если призываешь меч, должна уметь. Представь". Я очень внимательно посмотрел ей в глаза. "Представь, что я это твой дед, и прямо сейчас стою перед тобой, и чтобы тебе вырваться тебе нужно". Теперь я посмотрел на кончики её пальцев. Результат был выше моего ожидания, а теперь, сказал я, атакуй.